Глава 4. Кофе это просто счастье, и это счастье можно пить. Иммануил Кант. Май в Москве был такой же мокрый и холодный, точно как жизнь Ольги Сурьковой. Стоп. Вот что значит. Женщине 51 год, а она всё Ольга. Другие в её возрасте уже становятся Ольгами Владимировнами, Петровными, Николаевнами, в зависимости от имени родителя. Молодые коллеги перед ней трепещут от уважения и лёгкой боязни, а она по сей день просто Ольга. Даже представляясь где-нибудь, ей неудобно подставить отчество, словно она этого не заслужила, словно эта опция была для неё закрыта. Наверное, все её беды идут от этого обстоятельства. Ещё кофе? Подошедший официант взглянул на неё с жалостью. Оля понимала его взгляд, потому что практически на его глазах Богатая мадам из тех, кто не смотрит на ценники в меню их кофейни, превратилась в загнанную мышь, которая расплачивается за самый дешёвый американо наличными, считая каждую копейку. Раньше Ольга пила только лавандовый раф. Бариста сам приносил ей его, и каждый раз, будто бы забывая о предыдущем разговоре, рассказывал историю этого божественного напитка. "Вы знаете", сообщал он словно по секрету. что кофе араф придумали в Москве на Кузнецком мосту в одной кофейне. Его приготовили первый раз специально для очень привередливого посетителя, которого звали Рафаэль. Напиток понравился друзьям и сослуживцам Рафаэля, и они, приходя, заказывали кофе как у Рафа. Позже даже в меню была включена строка кофе как у Рафа, но посчитали название слишком длинным и оставили короткое кофе раф. Сейчас этот напиток пьют по всей стране. В рецепте двойной эспрессо, десятипроцентные сливки и ванильный сахар. Всё это взбивается до нежной пенки, а затем добавляется капелька корицы. Сейчас, правда, уже появилось множество вариаций: это и лавандовый раф с цветами лаванды, и медовый, и другие разновидности. "Так вам ещё кофе?" повторил свой вопрос официант, выдернув фольгу из дорогих её сердце воспоминаний. Воспоминание о том времени, когда её жизнь была ещё целой, и она, глупая и наивная, даже представить себе не могла, что всё это может развалиться в один момент, как карточный домик, заботливо построенный своим создателем, красивый и ненадежный. Разрешите присесть к вам за столик, прозвучало неожиданно, и они с официантом одновременно оглянулись. Возле столика стоял красивый мужчина лет 40 с небольшим И обворожительно улыбался. В кафе было полно свободных мест, и Ольга смутилась. Конечно, я уже ухожу, садитесь, сказала она мистеру Улыбка. Кофе больше не надо, наконец ответила она официанту. Тот облегчённо вздохнул и принёс меню новому посетителю. Надеюсь, что тот окажется более платёжеспособным. Мне так неудобно, что я вас выгоняю, начал оправдываться нежданный сосед. Просто мне отсюда будет удобно смотреть, когда моя жена выйдет из магазина, и не упустить этот момент. Разрешите мне в знак извинения угостить вас кофе. Прошу, не отказывайте, а то я весь день буду чувствовать себя отвратительно, зная, что заставил уйти такую очаровательную женщину. Ольга всё ещё не решалась что-либо ответить. И заметив её сомнения, мужчина подозвал официанта и сделал заказ. А для дамы, дайте я угадаю, Такая утончённая женщина пьёт что-то особенное. Скорее всего, раф. Угадал? Лавандовый. Улыбнулась Ольга, возможно, первый раз за последний месяц. Ей так захотелось лавандовый раф, что она не нашла в себе сил отказать. Ну что может случиться, если она выпьет чашечку кофе в компании этого молодого человека? На неё как на женщину он вряд ли позарится. Да и выглядит она в последнее время ужасно. Не почку же её заставят отдать в обмен на кофе. В крайнем случае, это центр Москвы. Можно будет и закричать. Этими, как показалось Ольге, разумными доводами, она успокоила себя и стала просто наслаждаться вкусом принесённого напитка. К нему на блюдечке ещё шло миндальное печенье, и это было райски прекрасно, почти как до появления Ады, личного ада Ольги Владимировны Суриковой. Вы плачете? Вдруг услышала она сквозь свои воспоминания голос спонсора её сегодняшнего наслаждения. Простите, если я вас чем-то обидел. Я могу пересесть за другой столик. Не стоит. Ольга даже не заметила, как расплакалась. Слёзы стали нормой её жизни. Напротив, вы мне очень помогли. Просто у меня сейчас тяжёлые времена. А вы расскажите всё мне, как рассказывают случайному попутчику в поезде, предложил ей собеседник. Это работает почти как сеанс у хорошего психолога. Можно без конкретизации и имен. Вы просто проговорите ситуацию вслух и, возможно, найдете ответ сами. Если же нет, то я могу что-то сказать, увидев проблему со стороны. Ольга растерялась от такого предложения. Она была не очень общительным человеком, а уж с чужими людьми не откровенничала ни разу в жизни. Но ведь и она уже не та, и ее жизнь теперь совсем другая. А может, и правда? как-то равнодушно согласилась Ольга. Ей вдруг стало совершенно плевать, что они подумают. Но рассказывать особо нечего, обычная бабская история. Помните, как у Толстого в Анне Карениной: все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Думаю, что и ваша история имеет много индивидуальных причин и последствий. Вы просто попробуйте, настаивал незнакомец. Ну что ж, мне 22 года, и я самая наивная девушка на планете. Жду своего принца, не обращая внимания на предложения однокурсников. Помните, как у Эдуарда Осадова? Хотя вы, наверное, молоды для такого поэта. А вот мы в своё время зачитывались его стихами. Гений своего времени, незаслуженно забытый современными людьми. Так вот, в одном из стихотворений у него есть такие строчки: Мне хочется крикнуть, любви звездопада, красивой, красивой, большой, большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо. Стихотворение называется «Чудачка». Вот такой чудачкой была и я. Когда же появился он, то весь остальной мир уже для меня перестал существовать. Это был мой личный принц на белом коне. Он сказал бросить работу. Я бросила. Он сказал заниматься детьми. Я занималась. Он сказал не лезть в его дела, и я не лезла. Мне казалось, что я самая счастливая женщина на свете. Семья, двое сыновей, муж-бизнесмен. Всё, что касалось материальных благ, я имела в достаточном для меня количестве. Если шуба, то соболиная, если дача, то на Новой Риге, если отпуск, то в Испании. Жизнь удалась. Знакомые, жёны его друзей даже завидовали сначала. Но правда, потом завидовать стало никому. потому что он велел ликвидировать любое общение, и я, как всегда, послушалась. «Надеюсь, несчастные живы?» – прокомментировал слушатель. «Вполне», – усмехнулась она. «По социальным сетям я вижу, как они завидуют теперь другим, потому что мне уже не выйдет». Все началось, когда выросли дети. Мне кажется, я даже почувствовала это физически. Мальчишки выпорхнули в большую жизнь и, как положено в молодости, тут же забыли о родителях. Мужу стало нечего со мной обсуждать, а жена дома хозяйка вдруг начала тяготить его. Вот тогда очень вовремя и появилась Ада. Нет, вы не подумайте, она не молоденькая девушка, ей примерно столько же, сколько и мне, но с ней муже интересно, потому что это женщина, такая же акула бизнеса, как и он. Они очень быстро соединили два собственных дела и стали работать вместе. Да и не только работать, горько заклюла Ольга. «Вы развелись?» – спросил случайный собеседник. «Нет», – качнула головой Ольга. «Он пугает меня, что если я вздумаю подать на раздел имущества, то он наймет лучших адвокатов и оставит меня ни с чем. Заблокировал все карты и выдает 10 тысяч рублей в месяц на проживание. Спокойно разгуливает по городу со своей адой, как будто я умерла. А я что? Куда я теперь? Кому я нужна?» У меня нет ни накоплений, ни недвижимости, ни профессии, а самое главное, за годы подчинения мужу я забыла, что такое самостоятельность. Я даже мыслить не умею сама, всего боюсь. Боюсь его бросить и уйти, начать новую жизнь. Терплю унижения и снова боюсь. Ольга не сказала чужаку главного, что она не просто терпит и боится, что она до сих пор любит своего мужа. Несмотря ни на что, надеется, что однажды он вернётся. Любит настолько сильно, что готова терпеть всё, лишь бы он не развёлся с ней. Видимо, поняв это, муж просто перестал замечать бывшую жену, раздражаясь ею как старым неудобным диваном, который вроде бы надо поменять, вынести на помойку, но тратить время на это жутко не хочется. Почему ваши сыновья вам не помогут? задал резонный вопрос мужчина. Он перестал улыбаться и теперь очень внимательно слушал Ольгу. Вы знаете, мне всегда нравилось, что у меня мальчики. Я была уверена, что родила себе защитников, которые никогда не дадут мать в обиду. Но это оказалось не так. Они женились и теперь защищают свои семьи. А мама? Что мама? В конце концов, это её проблемы. Пусть разбирается с отцом сама. Да я и сама не хочу вовлекать их в это. потому что они всё ещё зависят от отца материально. Сыновья работают на фирме, где командует их отец в союзе Сады. Всё понимают, но молчат, чтобы не портить отношения. Пусть хоть у них не будет проблем. Я сама в этом виновата. Я сама растворила свою жизнь в чужой. А так делать нельзя. Это грех. И Господь наказывает за это не меньше, чем за иные смертные грехи. Сказала Ольга без всякой злобы. Ольга Простите меня, вдруг сказал собеседник, чем вывел её из мрачных рассуждений. За что? удивлённо спросила она его. Я немного соврал вам. Разрешите представиться. Меня зовут Алексей Кропоткин. Я представляю агентство Делетант. Мы работаем по методике гениального учёного. Он создал систему, когда люди разных профессий, подобранные по психотипу, могут расследовать практически любое преступление. Сейчас у нас новое дело, и программа нам предложила вас как одного из возможных участников новой миссии. Это не опасно, и поверьте моему опыту, даже очень увлекательно. По окончании миссии, а она не длится больше 5-7 дней, выплачивается крупный гонорар. Пока вы не прошли отбор и не подписали договор, не могу назвать сумму, но поверьте, это очень хорошие деньги. Если же миссия пройдёт удачно, а у нас статистика 98% раскрытых дел, то агентство ещё организовывает финики для участников. Бонус, если сказать проще. В вашем случае я обещаю хороших адвокатов для бракоразводного процесса. Я займусь этим лично. Ольга сидела и не могла понять, что происходит. Человек говорил просто и ясно, и не было похоже, что это какой-то обман. Его мимика и жесты говорили, что Алексей Крапоткин это реальное имя, и вообще он сейчас говорит исключительно правду. Но наряду с этим его рассказ звучал фантастически, как сюжеты из детективных сериалов, которые она так любила смотреть одинокими вечерами. Вот мой паспорт. Мужчина достал и протянул Ольге свой документ. Вы можете посмотреть, что у меня есть жена, сын и московская прописка. От вас ведь не убудет, если мы сейчас с вами прокатимся до нашего офиса в Перово. Вокруг масса людей и достаточно светло. Там вы поговорите с моим шефом, Зинаидой Звягинцевой. Она внучка того самого гениального учёного, который придумал эту программу, и поймёте, что мы не враги вам, и вероятно даже сможем стать друзьями. Заметив, что женщина по-прежнему сомневается, представившийся Алексеем вздохнул и выдвинул последний аргумент. Мне не хотелось вам говорить, пока вы не пройдёте тест в офисе, но вы, Ольга, мне очень симпатичны, и я на самом деле хочу вам помочь. Возможно, участие в нашей миссии единственное, что может вытащить вас из этой ситуации, что сложилось в вашей жизни. Итак, вы же знали Виталия Голопова? спросил он и умолк в ожидании ответа. Да, ответила Ольга неуверенно. Мы учились вместе в институте, после были на практике. А ещё он был в вас влюблён, и вы были тем самым единственным человеком, которому он полностью доверял. Озвучил Алексей как факт, и Ольга смутилась. Так вот, вчера он покончил с женским убийством. Перед этим Виталий был у нас в офисе. Я не могу сейчас сказать вам всего, но это дело связано с вашим институтским другом и вашей общей практикой на Алтае много лет назад. Ну уже, решайтесь, что вам терять? Любовь мужа, который больше нет, благосостояние, что вам не принадлежит, или нелюбимый кофе в любимом кафе раз в неделю? Я не готова. Мне страшно, произнесла женщина растерянно. Наверняка в детстве мама вам говорила, что вы особенная, что вы лучшая и что для вас уготовлено нечто такое, чего вы даже не можете представить. Это ваш шанс. Сама судьба вам даёт почувствовать себя личностью. Вы ещё молоды и можете всё изменить. Мелкими кадрами у Ольги перед глазами пробежала её осознанная жизнь. Дети, муж, Садики и школьные собрания, градусники и разбитые коленки, наглаженные рубашки и запах пирога. Единственное, чего было так мало в этих воспоминаниях, так это самой Ольги. Словно бы она не жила, а была лишь администратором, меняющим декорации на съёмочной площадке. У вас есть шанс прожить вторую половину своей жизни так, как хотите вы, не оглядываясь на мужа и не спрашивая у него разрешения. Это страшно, но это единственная возможность. Вспомните, как в детстве с вышки в бассейн. Страшен лишь первый шаг, а там наслаждение полетом и вода, которая нежно придерживает вас, чтобы вы не разбились о кафельный пол, и выталкивает наверх, чтобы вы могли вдохнуть воздуха. Решайтесь, дальше жизнь обязательно вас подхватит и вытолкнет для наслаждения ею. На самом деле Ольга не слушала его доводы, думая о другом. Я рискну. Сказала она и сама испугалась своего голоса. Вот и славно. Моя машина за углом, сказал мужчина довольно. Секунду остановила она Алексея и протянула подошедшему официанту салфетку. Молодой человек, здесь написаны мои данные, а также данные молодого человека, с которым я сейчас уеду. Если я не позвоню в кафе вечером, передайте эту информацию полиции и скажите, что меня похитили. Официант застыл, не зная, как реагировать, а Алексей рассмеялся. Вы мне нравитесь, Ольга, повторил он и галантно подал ей руку. Хоть всё выглядело нереальным, женщина решила воспринимать происходящее как знак свыше и плыть по волнам.